Глава 27. 7 октября 1944 года. Эстер. «Тушься, Наоми! Ну же, девочка, тушься!» Эстер командовала шепотом, стараясь не привлечь внимание Клары. Роды у Наоми протекали так стремительно, что она чуть было не упустила момент. Она пошла за водой, и тут ситуация достигла апогея. Эстер пришлось прибежать из отделения Янины и принять командование на себя. Никогда еще она не чувствовала такого облегчения, как в тот момент, когда увидела, что в блок 24 входит Анна. «Господи, боже!» — ахнула Анна с неким подобием улыбки. «Да ты торопыга, Наоми! Ну что, выпустим малыша?» Эстер предостерегающе указала, указала на дверь. Клара была на улице, пытаясь завязать разговор с Ирмой Грязе, которую недавно повысили до Чина рапорт Фюрерин. Она тоже не ожидала, что Наоми родит так быстро. Какое-то время ему удастся скрывать появление ребенка. Эстер судорожно оглядывала барак, где не было ничего, кроме деревянных нар, тонких матрасов и рваных одеял. Ни ящиков, ни шкафов, ни тумбочек, ни корзин с грязным бельем. Да откуда им взяться, если у обитателей барака вообще ничего нет? И все же, под нижними нарами можно спрятаться, если проявить должную осторожность. И женщины были готовы помогать. Каждый день приходили новые слухи о победах союзников. В небе над Германией царила паника. Поезда все еще пребывали каждый день, но теперь охранники почти все гнали в газовые камеры. Вид у них был вороватый, словно они понимали, что занимаются величайшим преступлением против человечности. В эти дни все заключенные Беркинау постоянно смотрели на небо и ограду в надежде, что наступающие войска вот-вот их спасут. Сирены воздушной тревоги были часто. Они видели, как над лагерем пролетают самолеты. Бомбовые люки они не открывали, но это могло произойти в любой момент. Крематории приостановили свою работу. Теперь в подземных камерах при звуках воздушной тревоги прятались эсэсовцы. Когда к воротам подъезжали грузовики, все смотрели на них с надеждой. А вдруг это Томи или Дж.И. Вдруг они вот сейчас ворвутся в лагерь со своими пулеметами и банками с тушенкой. Этого не происходило. Но могло произойти. Тушься, Наоми, уже почти все. Ребенок Наоми действительно появился очень быстро, когда молодая женщина склонилась над печью и издала последний напряженный стон. Анна радостно вскрикнула, а затем раздался детский плач. Наоми просияла и обернулась, чтобы взять ребенка на руки. Не спеши, засмеялась Анна. Я еще не перерезала пуповину. Науме тоже засмеялась, но Астар слышала лишь громкий плач новорожденного, и звук этот был для нее мучителен. Она вспомнила, как сама стояла над печью, выталкивая пипу из своей утробы. Она снова ощутила на руках тельце дочери, маленькая и красная, и вскрикнула от ужаса перед миром, в котором оказалась. И Кто бы мог ее упрекнуть? Голова Астар закружилась, и ей пришлось судорожно опереться на печь. Она опустилась на пол, на руки ее автоматически или пустоту, где когда-то была ее дочь. Эстер не сумела сдержать слезы. Эстер, позвала Наоми, глядя на подругу и не отпуская похныкивающего сына. Эстер судорожно заморгала. Это слезы счастья, Наоми. Но Наоме было не обмануть, и она склонилась к подруге. Вот, подержи его! Эстер замотала головой. Нет. «Он твой. Держи его, сколько сможешь. Ты должна использовать каждую крохотную и стремительно уходящую минутку, пока он еще здесь, с тобой». Она со страхом выглянула из двери, но Клары не было. Она видела, как грызе расхаживает вдоль ограды, терзая что-то чинивших мужчин. Позади Грэзэ она разглядела фигуру, напоминавшую их капо. Сердце стар разрывалось. Она смотрела, как любимая подруга держит на руках сына, и невыносимо было думать, что его тоже отдадут неизвестным людям. Беркинау был адом, но это был их ад. Нужно было что-то придумать. «Как ты его назовешь, Наоми?» — спросила Анна. «Исаак», — мгновенно ответила Наоми. «В честь отца. Когда мы встретимся, ему это понравится?» «Когда?» Даже проведя в Беркинау почти два года, Наоми не утратила своего оптимизма, яркого, как губная помада. Эстер восхищалась ею, но знала, что оптимизм нужно поддерживать. Она не сумела сохранить собственного ребенка прошлой зимой, но ситуация изменилась. Союзники наступают, а немцы напуганы. Страх за собственную жизнь делал их менее внимательными, а дисциплина в Беркинау пошатнулась. Ради спасения Исаака... Они должны найти способ спрятать его. Грязе надоело развлекаться заключенными, и она пошла прочь. Клара вот-вот вернется в блок 24. Стоит ей увидеть Исаака, и он тут же окажется в ее списке. Волосы у ребенка были русыми, но это не имело значения. Если слухи верны, вермах терпит поражение и на Восточном, и на Западном фронтах. Офицеры Лебенсборн захотятся получить любую юную плоть во имя воображаемого будущего рейха. Эстер собралась и побежала к дверям. Клара, потеряв внимание Грязе, уже направлялась к бараку. Уберечь от нее ребенка Наоми — вот лучшая месть, какую только можно придумать. «Мы должны его спрятать», — воскликнула она, возвращаясь в барак, но могучая фигура Клары уже маячила в дверях, а Наоми сидела на печи посреди барака — Эстер заслонила ее с собой, но в этот момент раздался мощный взрыв. Стены ветхого деревянного барака содрогнулись. Клара мгновенно выбежала, пытаясь спасти собственную шкуру, если вдруг барак рухнет. «Что это?» — ахнула Анна. Янина прибежала из больничного отсека. Даже самые слабые пациенты, выбравшись с Нар, спешили за ней. Все столпились на улице с надеждой, глядя в небо. Но самолетов нигде не было. «Там!» — крикнула Енина, указывая на дальнюю часть лагеря. Эстера глянулась и увидела, что крематорий четыре охвачен пламенем. Это было необычное пламя, выбивающееся из труб, питаемых человеческими телами, но дикое, неугасимое пламя. Это бомба? спросила она, но женщины, которые уже стояли на улице, покачали головами. Нет, не бомба, если только она не была установлена внутри. Эстера гляделась вокруг. Раздавались дикие крики, немцы и охранники-эсэсовцы бежали со всех сторон. За горящим крематорием группа заключенных прорезала ограду и бежала к лесу. Охранники уже мчались за ними, спустив собак. Собаки с возбужденным лаем неслись за своей добычей, лязгая зубами. «Это зондеркоманда крематория», — сказал кто-то. «Они несколько месяцев планировали бегство и вот решились». Эстер видела, как первые беглецы достигли леса раньше собак. Оставалось лишь надеяться, что лес достаточно густой, чтобы у них был хоть какой-то шанс скрыться. Беги, мысленно подгоняла она беглецов. Беги, карабкайся, прячься! Но им самим уже пришлось нелегко. Другие охранники набросились на них и принялись криками разгонять узников по баракам. Клара вот-вот найдет маленького Исаака! А старый хватил гнев яростный, как пламя крематория четыре она не смогла защитить пипу от злобных нацистов но для исаака делает все что в ее силах взгляд ее упал на постоянную груду трупу возле барака сверху как зловещая вишенка на торте лежала тельце младенца умершего ранним утром осмелится ли она что и терять оглядевшись вокруг она направилась к бараку и в последний момент схватила маленькое тельце безжизненное вялое и холодное Эстер содрогнулась, но Аушвиц лишал людей всех нормальных чувств. «Сейчас самое главное было спасти живого ребенка. За ее спиной охранники разгоняли людей по баракам. И Нина изо всех сил пыталась уберечь пациентов от хлыстов, щелчки которых разносились в осеннем воздухе. Теперь их наверняка запрут, но вчера грязе вручила Кларе бутылку шнапса за какие-то услуги, о которых Эстер не хотела и думать. Оставалось лишь надеяться, что Шнапса достаточно, чтобы Капо засела в своей комнате. «Это могло сработать. Если все получится, они смогут убедить Клару, что бедный мертвый младенец и есть сын Наоми. Быстрее!» Астер подбежала к Наоми, забрала у нее Исаака и сунула в руки крохотный труп. Наоми взвизгнула от ужаса, но она была умной девушкой. Когда в бараке с ругательствами появилась Клара, Наоми быстро кивнула Эстер, Анна, стоявшая рядом, тоже все поняла и обняла Наоми, которая с мастерством опытной актрисы разразилась рыданиями. «Что тут?» — заметив страдания Наоми, резко спросила Клара. Эстер, прижав к груди маленького Исаака, забралась под нижние нары и отползала все дальше. Под нарами было тесно и влажно. Здесь скапливались жидкости множества больных женщин, но впервые Эстер была этому рада. Клара ни за что не полезет в такую грязь. «Покажи!» — рявкнула Клара. Выглянув из-за других женщин, которые забрались на нары, чтобы скрыть ее от глаз, Эстер увидела, как Капо выхватывает из рук Наоми ребенка. Она затаила дыхание. А вдруг Клара узнает, труп выброшенный на улицу утром? Похоже, не узнала. Мерзкая маленькая тварь, да? Впрочем, неудивительно. Это от германского-то отца! парировала Наоми, голос ее дрожал от слез. Это всего лишь доказывает, что дурная еврейская кровь не смешивается с чистой германской. Вовсе нет, просто здешние условия не дали ему выжить. Ему? возмутилась Клара, глядя на ребенка. Это девочка! Эстер затаила дыхание. Она не успела предупредить Наоми, а у вот той не было времени посмотреть. «Бедная Наоми», — спокойно сказала Анна. От горя у нее в голове помутилась. Она была так уверена, что будет мальчик. Она обещала его отцу. Клара расхохоталась. «Что ж, ты дважды разочаровала его, Наоми. У тебя девочка, да еще и дохлая!» Астер с облегчением вздохнула. Исаак завозился на ее руках и уткнулся ей в грудь. Груди Эстер заболели, словно неожиданно наполнились молоком, которое пропало, когда забрали пипу. Но она понимала, что это фантомная боль дала младенцу мизинец. Он принялся сосать, а она забиралась все дальше и дальше. Оставалось только молиться, чтобы Исаак не заплакал. В бараке были и другие дети, выжившие, несмотря ни на что, но вызывать подозрения Клары было слишком опасно. Но сама Клара думала о чем-то другом. Держа трупик младенца за ножки, словно освежеванного кролика, она сунула его в руки Анны. Что ж, номер 41401, полагаю твой драгоценный рекорд пал? Наконец-то ты потеряла ребенка и выбрала для этого свою драгоценную греческую подружку, бедняжка Наоми. Она так тебе доверяла, а ты ее предала. Столько опыта, столько заботы, столько веры и все впустую. Одного ребенка, Клара, возмутилась Анна. Я потеряла одного ребенка из двух тысяч и в таких. Она обвела рукой грязный темный барак. Похоже, мне все же есть чем гордиться. «Правильно!» — поддержали ее женщины, поднявшись на нарах. Эстер не знала, многие ли заметили произошедшее, но твердо знала, что ее никто не выдаст. «Не ты ли дала обед драгоценной старухе-богоматери? Похоже, она тебя обманула, Анна, или ты обманула ее? В любом случае, ты провалилась!» Эстер была обидна за Анну, но ведь все было не так, и она ощутила прилив гордости, увидев, как пожилая акушерка смело встречает все обвинения. Мой провал куда выше твоего успеха, Клара. Ну так полюбуйся на него. Клара потрясла ребенком прямо перед лицом Анны, но Наоми вскочила и выхватила трупик у нее из рук. Отдайте моего ребенка! Я должна ее кормить! Эстер в щелочку увидела, как Наоми баюкает бедный трупик, укачивает его и что-то напевает. Клара какое-то мгновение смотрела на нее потом мотнула головой и направилась к дверям. «Вы все тут сумасшедшие, безумцы! Тебя следовало бы наказать за это номер 39882. Ты лишила фатерлянд ребенка и все из-за твоей больной утробы и дурной крови!» Но обе безмятежно напевала тихую колыбельную. Клара еще раз мотнула головой и окончательно удалилась. Дверь и комнаты захлопнулась, и в бараке воцарился покой. Наоми перестала петь и осторожно положила мертвого младенца на печь. «Спасибо тебе, малышка», — прошептала она, накрыла крохотный трупик обрезком одеяла, села рядом и тихо позвала. «Эстер, иду». Женщины перед ней расступились. Эстер пробралась между ними. Исаак всё ещё сосал ее палец, словно понимал, как можно спастись. Наоми протянула руки, и Эстер осторожно положила на них ее сына. На какое-то мгновение ей показалось, что она снова отдает пипу эсэсовцам, но Наоми не была нацисткой, и у этого ребенка был шанс крохотный, но все же шанс. В темном бараке Эстер поклялась, что она спасет маленького Исаака для подруги, ведь война уже идет к концу. Она спасет его, чтобы сохранить собственный рассудок.